Шаблон 17. Игрок одного уровня. Как выиграть от специализированных ноу-хау. Шаблон. Компания, применяющая шаблон игрок одного уровня, обычно фокусируется на одном или нескольких видах деятельности внутри цепочки создания стоимости. Измерение «как». Такая компания обслуживает несколько сегментов рынка ряда отраслей. Измерение «что». Ее типичным клиентом является дирижер, который передает специализированным поставщикам услуг большую часть звеньев цепочке создания стоимости на аутсорсинг. В качестве игрока одного уровня компания выигрывает от умения специализироваться как на повышении эффективности и приумножении ноу-хау, так и на правах интеллектуальной собственности. Вследствие этого она зачастую может влиять на свою конкретную отрасль и задавать в ней стандарты к собственной выгоде. Измерение как. При использовании модели игрок одного уровня компания сосредотачивается на одном конкретном звене цепочки создания стоимости, используя экономию от масштаба и преимущество незаурядной профессиональной компетенции и способностей. Компания в состоянии расширяться и в другие области. Amazon, к примеру, начинала бизнес с продажи книг, а позднее подключила еще и CD, DVD, а также множество других разнообразных товаров. Происхождение. В 1970-е года преимущества, связанные с эффективностью и себестоимостью, становятся все более актуальными для компаний во многих отраслях. Это привело к повсеместному сокращению цепочек создания стоимости. Подробнее слушай раздел «Шаблон-дирижер». Организация труда строилась по новым схемам, весьма благоприятным для бизнес-модели игрок одного уровня. Непосредственным результатом всех этих преобразований явилось появление в Индии специализированных поставщиков IT-услуг. В качестве примера можно привести Wipro Technologies, которая специализируется на IT-аутсорсинге и соответствующих консалтинговых услугах. Сегодня это третья по размерам IT-компания в Индии, занимающаяся преимущественно консалтингом и аутсорсингом. Основной упор компания делает на процессы, предусматривающие общение с клиентами, готовя IT-решения по заказу своих клиентов. Новаторы. Модель «Игрок одного уровня» удачно прижилась и в других сферах. К примеру, американская компания «Трасти», специализирующаяся на управлении конфиденциальными данными, реализует программу приватности для сертификации веб-сайтов клиентов с целью повышения их надежности в глазах общественности. Компания предлагает сопутствующие услуги в таких сферах, как забота о репутации, рейтинг поставщиков и посредничество в конфликтах относительно конфиденциальности данных. К услугам Трасти, лидеру в сфере приватности онлайн-данных, обращаются такие успешные компании, как Facebook, Microsoft, Apple, IBM и eBay. Еще одна компания, успешно пользующаяся шаблоном игрок одного уровня – люксембургская DenneMeyer. В качестве игрока одного уровня Денемайер занимается предоставлением полного спектра услуг по управлению и защите интеллектуальной собственности. Ее услуги включают юридические консультации, программные продукты, консалтинг и управление портфелем активов. Крупные компании полностью передают все перечисленные функции на аутсорсинг Денемайер. Хотя диапазон предоставляемых Дене услуг на первый взгляд кажется слишком широким, все они тесно связаны с управлением интеллектуальной собственностью и отличаются высокой степенью интегрированности. Среди ее клиентов тысячи компаний со всего мира и из различных отраслей. PayPal, дочерняя компания eBay, исключительно успешный игрок одного уровня, который специализируется на онлайновых платежах, предлагая различные услуги в этой сфере. Услуги PayPal востребованы в электронной коммерции множестве отраслей. Согласно подсчетам, половина прибыли eBay поступает от PayPal. Появление новых игроков одного уровня ожидается в финансовом секторе, где на сегодняшний день немного стандартов и относительно ограниченное разделение труда. Типичными целевыми клиентами новых игроков одного уровня являются развитые отрасли с вертикально интегрированными компаниями. Когда и как применять шаблон «Игрок одного уровня»? В качестве игрока одного уровня вы можете максимизировать потенциал специализации и стать лидером в своей специфической профессиональной деятельности. Вы обладаете достаточной компетентностью, чтобы обслуживать несколько отраслей и применять знания, полученные в одной сфере, к другим областям. Если вы работаете в высококонкурентной среде, возможно, специализация как раз то, что вам нужно, ведь она позволяет сосредоточиться на одном ключевом узком направлении, наращивать и укреплять свои сильные стороны. Несколько вопросов для размышления. Обладаем ли мы достаточными знаниями, чтобы улавливать меняющиеся тенденции и оперативно приспосабливать бизнес к потребностям рынка? Играет ли экономия от масштаба важную роль в нашей области специализации?